Глава сороковая. Ева. Проснувшись, я улыбнулась и погладила волосы моей милой девочки. Злата, приоткрыв ротик, сладко посапывала. Короткие реснички её подрагивали, а уголки губ приподнимались, будто малышка вот-вот улыбнётся. «Мой растрёпанный котёнок», — прошептала с нежностью. «Ева?» Сонный голос света прозвучал хрипло, и я приподнялась. «Простыла? Кажется». Прижав ладонь к горлу, она кашлянула и виновато улыбнулась. «Не стоило пить коктейль со льдом. Возможно, это из-за акклиматизации», — возразила я. Алика рассказывала, как Злата проболела все десять дней, когда они улетали на отдых. «Кто такая Алика?» — поинтересовалась девочка. «Моя сестра», — тихо призналась я и добавила «едва слышно». «Её больше нет». «Так, поднимайся. Пока малышня спит, полечим тебя». В гостевом домике, где нас разместили, Было две спальни и совмещенная с гостиной кухня. Мы со Светой и Златой расположились в той комнате, где было две кровати, младшие дети — в другой. Я прислушалась у двери, но не уловила ни звука. В рассветной тишине щебетали птахи, из приоткрытых окон веяло свежестью росы и ароматами цветов. «Красиво!» — прилипло к стеклу Света. «Вот бы здесь жить!» «Здесь должна быть соль!» Открывая ящики кухонного гарнитура, проворчала я. Сода? Отлично. Сейчас я смешаю полоскание, чтобы ты не разболелась. Ещё бы капельку йода. Я видела аптечку, оживилась девочка и принесла из прихожей небольшой ящичек. Вот. Помешав мутноватую жидкость, я отложила ложку и передала стакан. Это снимет боль в горле. Пока Света была в ванной, я проверила холодильник. Обнаружив яйца и молоко, приготовила детям завтрак. Раскладывая омлет по тарелкам, раздумывала о последнем разговоре с Сабуром. Мне было больно до слёз думать о том, что Юра предал память моей дорогой алики Как он мог так поступить? Вспомнив, как Стальной похвалил меня, грустно улыбнулась. Мне до ужаса не хотелось отступать, но все попытки добиться правосудия разбивались о скалы бюрократии, а доказательства бесследно исчезали. А в итоге у меня остались лишь записи, да и то копии. Могу ли я снова поверить в то, что гибель моей любимой сестры будет отомщена? Довериться Сабуру? Прислушавшись к себе, я поняла, что у меня нет ни одного сомнения. Я поступила правильно, передав сведения остальному. Надеясь, что правда вскроет грязные делишки оборотня в погонах, сжала кулаки. «Мам!» Вздрогнув, я обернулась. Злата держалась за стену и слепо озиралась, прислушиваясь к миру. «Я здесь!» — поспешила успокоить девочку. «А Света в ванной. Иди на голос, я приготовила завтрак». Сама двинулась ей навстречу и, присев обняла. Мысли о месте растаяли. Сейчас я подумала о предстоящем визите в больницу. Надеясь, что обследование подтвердит слова врача, поцеловала девочку в лоб и, поднявшись, повела к столу. Тут появилась Света. «Мне лучше», — бодро заявила она и тоже уселась завтракать. «Вкусно пахнет». «Приятного аппетита», — раздался низкий голос, и я подскочила на месте. Сердце тут же зашлось в быстром беге. «Сабур». Я смотрела на мужчину так жадно, Будто мы не виделись вечность. Как умудрилась соскучиться за одну ночь? Почему он оставил нас одних? Говорил, что будет рядом? Нет, что я всегда буду при нем. Грудь сжала льдом. Стоп, не всегда, а пока он не вернет свои деньги. Есть вести от Карима. Ого!» Мужчина прошел к столу и, отщипнув кусочек хлеба, отправил себе в рот. Прожевав, погладил Злату по голове. «Поела?» «Готова к обследованию». Личико девочки осветилась искренней радостью. «Да, тогда поехали», — предложил он. «На лодочке?» — вскочила Злата. «Пока на машине», — возразил он. «Нам нужно на материк в большой медицинский центр. Только там есть стационар. Но я обещаю, как только тебя выпишут, мы прокатимся на гондоле». «Ура!» — захлопала она в ладоши. И я была так счастлива, что даже не огорчилась, увидев в машине Дину. Что же, неудивительно, она невеста Сабура, и может следовать за ним. Но когда Стальной повёл Злату в кабинет врача, девушка повернулась ко мне и с усмешкой спросила. «Ты не боишься?» «Конечно, волнуюсь», — не стала скрывать я. «Но верю, что всё будет хорошо. Злату вылечат, и она снова будет видеть». «Разумеется, раз Сабур взялся за это», — хмыкнула Дина и наклонила голову на бок. «Но я не об этом. Не боишься, что Злата увидит тебя?» Спина моя похолодела, а девушка ехидно продолжала. Слышала, как девчонка зовёт тебя мамой. Но вот не задача Ты не Алика Григорьева, а её сестра, Ева Росс. И что же будет, когда Злата поймёт, кто ты на самом деле?» Вздрогнув, я изумлённо уставилась на невесту Сабура. Эта женщина задела самую болезненную струнку. Я и сама боялась думать об этом, решив сначала всё же вылечить девочку. А что будет потом, решит судьба. Если Злата обидится на меня и не захочет видеть, сердце пропустило удар. «Да, я наводила тебе справки». Довольная моей реакцией, Дина Белозуба улыбнулась. «Было интересно, почему Сабур так носится с тобой? Дело не только в деньгах, верно? Спишь с ним?» И Я молча отвернулась, не желая отвечать, но услышала. «Знаешь, что спишь. Пока я позволю тебе остаться. Но чтобы к выписке приемной дочери Стального духу твоего не было. Понимаешь, что это в твоих интересах?» На миг я прикрыла глаза. «Вот же гадина!» «На больное место давит, но пусть не мечтает, что я так легко сдамся». Глянув на девушку, я ровно произнесла. «Ты права. Дело не только в деньгах». И оставив ее в бешенстве, молча направилась к мягким креслам для ожидания. Опустившись в одно из них, тяжело вздохнула. Как не горько признавать, Дина права. Миг, которого я так ждала, одновременно вызывал у меня дикий страх. Я мечтала, чтобы Злата снова увидела мир во всех его красках но не хотела, чтобы девочка посмотрела на меня с разочарованием и болью. «Как же быть?»